Часть четвертая. За стенки Дикой Маи. Дед Агей. По пути на Маю мы посетим нивелировщиков, работающих в юго-восточном углу Алданского Нагорья. Возможно, там встретим и наблюдателя. Погода была солнечная, безветренная. В этот день очень долго искали оленей. С десяти часов утра насел гнус, Трогаться в путь уже не было смысла. Выступление отложили на вторую половину дня. Мы придерживаемся правила. В первый день путешествия хотя бы три километра, но надо пройти. И тут обнаружится, хорошо ли подогнаны седла на оленях, равновесно ли в ючки, как подпруги, узды. Какой бы ни был опытный каюр, но ему трудно все наладить с первого шага. Да и люди в эти первые километры испытают свое обмундирование. Кроме этого, даже при самой тщательной подготовке обычно что-нибудь забудется на базе. Это чаще всего обнаруживается на первой остановке при устройстве лагеря, и если ты далеко не ушел, можешь вернуться. В три часа дня мы тронулись в путь на север от озера Токо. Множество бабочек порхало в безветренном душном воздухе, и вместе с ними над нами роились полчища кровопийцев, комаров и мошки. Их так много, и они так злобны, что человеку, не испытавшему на себе всех мук от них, трудно представить те трудности, что приносит путешественнику гнус. Мы вступили в собственные пределы Алданского Нагорья. Перед нами расстилалась бугристая болотистая равнина, Куда бы ни направили вы свой взгляд, всюду удивительная бедность растительного покрова. Местами земля оголена, и вы не замечаете каких-либо усилий со стороны природы золотать эти прорехи. А холмы, что были видны справа и слева по пути, прикрыты редкой щетиной сгоревшего леса. Лощины же и широченные пади изобилуют кочковатыми болотами. Обойти их невозможно. И, погружаясь в ледяную воду, мы начинаем понимать, что находимся в зоне вечной мерзлоты. Она будет сопровождать нас всюду, в каком бы направлении мы ни шли по равнине. Наш караван, состоящий из хорошо отдохнувших крупных оленей, бодро идет по тропе на север вдоль Мулама. Его ведет молчаливый и грустный Венг из Альгомы. Это человек лет сорока пяти, изнуренный тяжелым трудом. Лицо у него скуластое, загорелое, со слегка горбатым совиным носом. Глаза маленькие, раскосые, почти бесцветные, как свеча, зажженная днем. С большого открытого лба не сходят борозды морщин, следы каких-то раздумий. Он выглядит опрятным и чистым, несмотря на то, что одежда его изрядно поношена. Вместо шапки на голове серый ситцевый платок, завязанный тугим узлом на затылке. На ногах летние алочи из лосины. Зовут его Хакте — сухое полено. Он и сам не знает, почему ему прилепили такое странное имя. Походка у него легкая, как у сокжоя. Он, как все ивенки жители Альгомы, носит в своей памяти карту Нагорья с такими деталями, которые не увидишь на картах самого крупного масштаба. Одну часть территории Хакте представляет Зрима. а вторую — по рассказам. Но и там сбрось его с самолета с завязанными глазами, скажи, куда идти, и он поведет. Ему не нужны местные приметы, солнце, вершины, гор. Путь подскажет тайное чутье. С таким проводником путешествует легко. Слева нас караулит мулам. Он, кажется, все еще не может прийти в себя после крутизны, начавшейся от озера Токо. Все еще кувыркается по камням и бешено ревет в бессмысленной попытке унять свой бег. Его берега голы, доступны ветру. И только изредка на них заметишь толпу лиственниц, сбежавших с соседних холмов и застывших, будто живые у переправы. За серым войлоком облаков упряталось солнце. Гнус осатонел. В пасмурный день его появляется так много, что разве только можно сравнить со снежными хлопьями сильной пурги. Я убежден, что если человек потеряет в этих заболоченных местах накомарник и не найдет себе надежного убежища, он будет насмерть заеден кровопийцами. Гнус — первое затруднение, с чем сталкивается человек, решивший пересечь Алданское Нагорье. Все устали. Пора бы остановиться, но путь идет по старым гарям, тут нет корма для оленей. Вечером от тропы отделилась свежепротоптанная стежка, утыканная колышками. Это невелирная трасса. Она пересекает огромное пространство, более тысячи километров до Охотского моря. Мы сворачиваем по ней, где-то на этой трассе, затерявшейся среди болот и гарей, подразделение инженера Малиновского. Его-то мы и должны разыскать. Затем пойдем через джук на Маю. Ночуем у первого сыролесья на берегу шумливого ручейка. Трофим натягивает пологи. Что бы мы делали без них? Старик Хакте собирает гнилушки и мокрые колоды, разжигает домокур. Ведь еще солнце высоко и гнус не утихает. я набираюсь мужества, иду с гербарной папкой по заболоченной лощине в поисках растений. Здесь меня ждет северное чудо — белые кувшинки, или, как их принято называть, водяные лилии. Сейчас пора этого великолепного цветка. Унылые болота, обрамленные темно-зеленым троилистом и утыканные мертвыми лиственницами, точно оживают от расцветших лилий, превращаются в сказочное царство — уводят вас в мир фантазии. И невольно задаешь себе вопрос, откуда появились здесь кувшинки, кто занес их сюда, и как они могли прижиться в этом суровом и холодном краю? Солнце скрывалось за далеким горизонтом, тени медленно ползли мимо стоянки, густели, пока не поглотили все, и только гребни далекого Станового еще долго купались в зареве заката. Исчез гнус, точно растворился в темноте. Мы с облегчением сняли на комарники. Олени ушли от дымокуров и разбрелись по редколесью. Где-то за Марию дико орали кряковые. Над костром жарилось большими кусками свежее мясо. Трофим устанавливал рацию, утром связь со штабом экспедиции. Хакте, распахнув телогрейку, грел у огня костлявую грудь. Мы совсем не знали друг друга, и это, естественно, вызывало в нас обоюдное любопытство. Поглядывая на проводника, я думал, кто он? Рано состарившийся человек, кажущийся равнодушным созерцателем природы. Какое горе сделало его лицо безнадежно печальным. — Ты как попал на озеро Токо? — спросил он, процеживая слова сквозь сжатые губы. Я знал, что разговор затянется, подбросил в огонь дров, уселся поближе к теплу. Ночами здесь прохладно. Мы пришли с той стороны Станового, Зеи. Нам надо было обследовать хребет от истоков Ивака до Утука. Что искали там? И его быстрые, как у белки, глаза, посаженные глубоко под лоб, скосились в мою сторону. Мы ничего не искали. нам надо сделать карту всего района, показать на ней хребты, реки, перевалы, озера. Понял? Место там дикое, ходить трудно. Наши старики говорили, что в горах много добра разного, даже золото лежит. Ты что скажешь? Они правы. В этих горах хранится большое богатство, но не наша задача искать его. После придут сюда геологи, Они подробно расскажут вам об этом. — Нет, не расскажут. И проводник с досадой толкнул ногою в огонь головешки. — Почему? — Ты разве не знаешь, что альгомы нет? Люди совсем ушли из стойбища. Кому они расскажут? — Что же случилось с альгомой? Наводнение было? — спросил Трофим, подсаживаясь к огню. — Вода... Не могу столько горя делать людям. В марте пришел на стойбище большой начальник. Сказал, что мы шибко далеко живем, что трудно таскать во льгому продукты. Надо всем кочевать на учур в чульбю. Там лучше будет. Мы говорили ему, что чульбю не наше место. Люди там не охотник. Их работа, мы не знаем. Как жить будем? И тайга там бедный. — Оленям нет пастбища. — Мы просили оставить нас, Альгома, Он не согласился, всех таскал на чульбю. — Думаешь, Эвенкам не горе бросить свою тайгу, где ты родился, где могилы стариков? Ну, — Ты напрасно беспокоишься, и в чульбы для всех вас найдется работа. В большом населенном пункте есть школы, больницы, клубы, кино. Вам будет легче. — Здесь же, в тайге, вы живете дикарями. Этого нельзя дальше терпеть, — пытался успокоить его Трофим. хак не соглашался. — Ты не скажи, что будет лучше, — энергично возражал проводник. — Чульбю, живи, старатели. Там постоянно много спирту. И венки пропади там. Это тоже не надо забывать. Наша работа — тайга. Белки, соболь, зверь. Разве это плохо? В чульбю эвенки забудут, как ставить капканы, следить сахатово, выращивать оленей. Потеряют тропы отцов в тайге. Они уже не будут эвенками. Больно мне говорить такое, но потом когда-нибудь ты сам скажешь, что Хакте правильно толмачил. — Дорогой Хакте, — сказал я, сочувственно положив руку на его плечо, — Большой начальник, вероятно, все учел. и вас не дадут в обиду. Будете, как и раньше, заниматься пушным промыслом, оленеводством. Этого никто у вас не отнимет. — Ты хорошо говори, но забываешь, что даже птица вон как далеко улетает, да все равно своего гнезда не бросает. — Альгома наш дом, а теперь альгома нет. Последние люди ушли из тайги, — заключил Хакте огорченно. Мы с ним во многом отличались друг от друга, потому что была разница в представлении о жизни, разница о восприятии явлений, разница, которая должна стереться. Условия, в которых он сейчас живет, делают его еще немного суеверным, покорным судьбе, и он еще не избавился совсем от обычаев предков. Но мы забыли об этом в ту ночь. Нам было просто по-человечески понятно его горе. Хакте действительно трудно покинуть родную тайгу. Затухал забытый в разговоре костер. На небо взгромоздилась запоздалая луна, пора спать, но не так просто избавиться от мыслей, нахлынувших после разговора с Хакте. Подбрасываю в огонь дров. Сижу долго перед раскрытым дневником. и нет, в устах Хакте это звучит трагедией. Ему кажется, будто с переселением Эвенки лишатся вольной жизни, унаследованной от далеких предков кочевников, и что родная земля, которую они носят в своих сердцах, с ее болотным запахом, шумливыми реками и безграничной далью станет им чужой. Хакте страшится новизны, боится потерять привычки лесного человека, опыт предков, боится, что Ивенки уже больше не испытают прелести далекого Аргиша, не поспят у костра, уже не смогут бить белку в глаз, выслеживать соболь, воспевать в своих песнях Ольгому. Хакте расстелил оленью шкуру огня, лежит на спине с откинутой головой, смотрит в бездонную глубину звездного неба, в вечность. На его лице лежит печать мучительных раздумий. Напрасно ночь ласково прикасается к ресницам его глаз — Старику не уснуть. Мир кажется ему жестоким и несправедливым. И все-таки быстро идущее время приглушит боль переживаний и не останется на его смуглом лице страха перед неизвестностью, перед новой жизнью. Но в мечтах своих он всегда будет жить с ольгомой. Пора спать. Забираюсь под полок, сквозь свою крышу светит луна. Слышен крик филина в перелеске. Кажется, сегодня и мне не уснуть. Вспомнил. Ведь Улукиткан тоже родом из Альгомы, как и Хакте. В этом крошечном поселении, состоящем из десяти домов, упрятанном в недрах Алданской тайги, родилась и добрая хутама. Таких чудесных людей подарила нам Альгома. Как благодарен я судьбе, что в жизни встретился с ними. Ничто так не располагает человека к раздумию, как первобытная природа. Когда ты надолго соединяешься с ней, тебе хочется быть лучшим, очиститься от житейской накипи, лжи, лицемерия, жадности. Опять вспомнился разговор с Хакте. Вспомнились эвенки, жители этого скудного края. В них живет удивительная простота человеческих отношений, детская доверчивость. Они не знают воровства, бахвальства и своей откровенностью напоминают окружающую их природу, носят в себе ее чистоплотность. И невольно задумываешься над тем. Сохранят ли эвенки все эти черты, когда их полностью захватит цивилизация, которая донесет до них вместе с культурой, с величайшими достижениями науки и искусства и житейские недуги? Утром здесь, в районе вечной мерзлоты, росисто и холодно. По болотам туман. Сквозь его влажную вуаль медленно светится мглистое небо. Разве отдохнешь в такую короткую ночь? кажется, и глаз не смыкал, а уже пора вставать. Из тайги, словно привидения, стекаются олени к непогасшим за ночь дымокурам. Гнус застает нас в пути. Я иду примерно на час ходового времени впереди каравана. Это позволяет мне более сосредоточенно наблюдать окружающий мир, не торопясь собирать растения для гербария, стрелять птиц и пополнять ими свою скромную коллекцию. колышки нивелировщиков по протоптанной трассе не дают сбиться с пути. Сознаюсь, не люблю плоскую землю. Пусть это будут степи, тундра или даже могучая Приенисейская тайга. Моя стихия — горы. Они всегда манят меня к себе конусами вершин, цирками, грандиозностью и никогда не надоедают. Мое сердце, хорошо натренированное на кавказских ледниках и больших высотах, где я с ранних лет охотился по турам и джейранам, никогда не теряет в горах своего ритма. Работает как хорошо отрегулированный поршень. И неважно, иду ли я с грузом на подъем или налегке брожу по вершинам. Когда я нахожусь в Поднебесье, легкие не ощущают разреженности воздуха. Мне чужды там бессонницы, головные боли, чем страдают другие спутники. Даже больше, горы возбуждают во мне энергию. Я при всей своей беспокойной натуре никогда там не устаю. А вот по Алданскому нагорью, как говорится, с трудом передвигаю ноги. Я видел его дважды с самолета и заранее знал, что путешествие по нему будет не по душе». Эта предубежденность, с какой я вступил в пределы Нагорья, не позволяет мне сделать правильную оценку жалкой, скудной, чахлой природы, окружающей меня. С первого взгляда все эти эпитеты кажутся даже недостаточно выразительными. Я чувствую себя здесь пленником удручающего однообразия. Но нет, не буду с первого дня путешествия утверждать это в своем сознании». Пусть глаза попривыкнут к пейзажу, и, может быть, они увидят целые галереи впечатляющих картин, и слух откроет еще неслыханную симфонию живой природы. Нивелировщики где-то далеко впереди. Пожалуй, только завтра к вечеру мы сможем догнать их. Трасса строго идет по заданному направлению под азимутом 80 градусов и, как удав, извивается в безнадежной попытке обойти препятствия. Нивелировщиков мучают не лесные завалы, даже не открытые болота, а топкие зыбуны, иногда на много километров перерезающие трассу. Тут им трудно достаются метры. Мне надо проверить их работу, исключить малейшую попытку прорабов упростить из-за трудностей технические установки. Не дай бог, кто-то на трассе допустит ошибку и вовремя не исправит. Она позже непременно обнаружится, и чтобы исправить ее, придется снова затрачивать много усилий и средств. Бреду по кочковатой трясине. Из-под ног выступает ледяная вода, и я черпаю ее голенищами. А там, где растительность не выдерживает тяжести тела, рвется, ноги погружаются в разжиженную глину, оттаившей мерзлоты, еще более холодную, нежели вода. И тогда приходится становиться на четвереньки, хвататься руками за кочки, чтобы не засосало. Какая же это мука, зыбун! Вылез я из него, как черт из трясины, весь в грязи, мокрый и злой. Нет, как не говорите, а в горах лучше. На первой возвышенности караван задерживается. Взору открывается Алданское нагорье. Никто не сможет сразу познать его так же, как и описать в нескольких словах. Оно и пустынное, и многообразное, утомительное и ласковое, очень скучное, а если смотреть с возвышенности на север, слишком суровое. как потускневшее серебро, лежали на нем темными пятнами ельники, а между ними тянулись тусклые болота или виднелись лоскуты бесцветных гарей. Кое-где у подножья лысых холмов голубели озера в качковатой оправе. Ощущение заброшенности, вековой отрешенности усиливает печальный крик чибиса в ложбине. На возвышенности ни стланников, ни мха, ни травинки. Среди серых камней лишь одинокая лиственница, вся на виду, точно в испуге, обхватившая толстыми корнями обломок, на котором растет, и склонившаяся в молитвенном поклоне к солнцу. Северные ветры и лютая стужа оголили ей спину, высверлили в стволе сквозные дыры, умертвили кроны, и только на самой вершине торчат на фоне бледного неба зеленые пучки хвои, как знак победы над смертоносной стихией. разве только седому жителю Нагорье, Эвенку, близка эта скупая природа. Он один, кочуя по холмам, поет ей гимн, только ему понятный шепот болот, тайны манящих далей, тишина кочковатых равнин. Но время и его вечно одинокой, вечно скорбной жизни навсегда проходит. Конец Аргишу! Сыны уже не повторят удел отцов, Сегодняшний потомок старого Ивенка тут сам будет бурить пласты земли, строить дороги, водить машины и зимою в палатке, на охоте, подвой пурги, слушать сказки стариков о том, как жили его предки за учуром.